Глава 37. Несколько слов о том, где в Лондоне бездомные может устроиться на ночлег. Кроме сугубо благотворительных учреждений, нигде не найти койки дешевле, чем за семь пенсов. Если же вы не располагаете указанной суммой, придется выбрать один из следующих вариантов. Набережная. Вот что говорил относительно здешней ночевки Падди. Светы набережной беда, что больно рано спать туда идти. Прям от восьми скамейку занимай, не то без места будешь. Мало на всех лавхта И как приходишь, сразу спать старайся. В ночь застынешь, а перед утром в четыре патруль тебя вытурит. Кемаришь там кой-как. Крамвай драный туда-сюда, прям по башке катает и с лампочек рекламных через воду в глазу искрит. И холодрыга жуть, который там привычный, так и эти для тепла в газеты себя обертывают. А хрен ли толку? Считай, повезло сильно, когда покемаришь часа три драных. Мне приходилось ночевать на набережной.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 Но чумарь ночевал там часто, и на вопрос, можно ли вообще спать в подобном положении, ответил, что не так худо, как слабаки про то призвонят. Лучше уж, конечно, чем на голом полу. Подобного типа пристанище есть и в Париже. Только стоит там не два пенса, а двадцать пять сантимов. Полпени. Гроб. За четыре пенса вы ложитесь в деревянный ящик, накрытый брезентом.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 Заведений, приспособленных для семейных пар, чрезвычайно мало. Нередкость, когда муж спит в одной ночлежке, жена в другой. Обитающих сегодня в лондонских ночлежках по меньшей мере тысяч 15. Для людей с недельным заработком ниже двух фунтов это выход. Меблированную комнату так дешево вряд ли с снимешь.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 и пары серых вонючих простынь. Зимой выдают одеяло, но их всегда нехватка. К тому же коек в комнате минимум пять, а иногда по пятьдесят-шестьдесят с полуметровыми проходами. В этих условиях, конечно, нормального сна не будет. Такими скотскими стадами люди спят еще только в казармах и больницах,